кем-то положенной на кресло у его кровати. А в тот день, когда он мог уже одеться в полный костюм, больше того, каждому в карман каллета кто-то вложил туго набитый кошелёк. Но само собой, разумеется, обохранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелёк неведомому покровителю.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 Поэтому оба раненных с особым нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дома. Ламоль, более окрепший, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбой друга. Они условились сделать свой первый выход в три места. Во-первых, неизвестному врачу, давшему то нежное питье, которое так облегчило страдания воспаленной груди Коконаса. Во-вторых, в гостиницу покойного мэтра Ла Юрьер, где тот и другой оставили свой чемодан и лошадь. В-третьих, к флорентийцу Рене, который, соединяя со званием колдуна звания чародея, занимался, кроме торговли косметикой и ядами, к флорентийцу Рене, который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 уже запаршимся долготерпением на зиму, два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра. Ламоль, найдя на одном из кресел свой знаменитый вишневый плащ, который он так бережно сложил на землю перед недавним боем, теперь с великим удовольствием надел его и собрался вести приятеля, а как о нас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение он знал что друг ведёт его к врачу незнакомцу вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьём тогда как все лекарства метра амброаза паре лишь приближали смерть он разделил все бывшие у него деньги то есть 200 дублонов на две части из коих 100 дублонов предназначались безимённому эскулапу которому он был обязан своим выздоровлением. Как Анас не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь. Вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя. Ламоль направился по улице Острюс, вышел на большую улицу Сент-Она-Ре, свернул в переулок Прувель и, наконец, дошел до рынка.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 К основанию этой своеобразной башни приткнулся, словно гриб, какой-то бесформенный кривой косой домишко с крышей, покрытой мшистыми пятнами, как кожа прокаженного. Это был домик палача. На деревянной башне был выставлен какой-то человек, который все время показывал язык прохожим. Это был один из воров, действовавших вокруг виселицы на Манфаконе и случайно пойманный спаличным. Как онас, вообразив, что Ламоль привёл его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника криками и улюлюканьем. Пьемонтиц по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище. Он предпочёл бы вместо ругани и улюлюканье закидать камнями преступника, настолько нагло, что он показывал язык благородным дворянам, оказавшим ему честь своим приходом, когда вращающаяся башенка повернулась, чтобы другая часть зрителей, стоявшая на площади, могла также поглядеть на осуждённого, и толпа отдвинулась вслед за движением башенки. Как анас хотел было пойти вместе со всеми, но Ламоль остановил его, сказав тихонько: "Мы вовсе не для этого пришли сюда. А зачем же?" спросил Каканас. "Сейчас увидишь", ответил Ламоль. Оба друга перешли на ты на следующий день после той достославной ночи, когда Каканас собирался выпустить кишки Ламолю. Ламоль подвёл своего друга к домику у подножия каменной башни.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 «Я не совсем дьявол», — ответил человек в красном колпаке, «но многие предпочли бы свидание с дьяволом, чем со мной». «Кто же вы такой?» — спросил Коконас. «Месье, я мэтр Кабош», — ответил человек, — палач Парижского суда. «А-а-а», — произнес Коконас, убирая руку. «Вот видите», — сказал мэтр Кабош. «Нет, я прикоснусь к вашей руке, черт возьми». Давайте вашу руку во заправду, во всю ширь. Вот она. Ещё шире, шире. Хорошо. Как она свынулась из кармана пригоршни золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпала в руку палача. Я бы предпочёл одну вашу руку, сказал Кабош. Золото и у меня бывает, а вот в руках, которые жмут и мою руку,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 И прощаясь с метром Кабошем, решил напоследок пошутить. Ладно, метр Кабош, ловлю вас на слове. Когда придёт и мой черет влезать на виселицу Генгеранда или на эшафот герцога Немурского, то только вы займётесь мною. Обещаю. А в знак того, сказал Каканас, что ваше обещание я принимаю, вот вам моя рука. И он протянул руку палачу, который робко пожал её, но было очевидно, что ему очень хотелось пожать её от всей души. И всё-таки от одного его прикосновения как онас немного побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах. Ломоле было не по себе, и увидев, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, Он дернул друга за плащ. Как о нас, в глубине души желавший так же сильно, как и Ламоль, покончить с этой сценой, в которой принял по свойству своего характера гораздо большее участие, чем хотел сам, кивнул головой и пошел вслед за Ламолем. «Ей-богу, надо признаться, здесь легче дышится, чем на рынке», сказал Ламоль, когда они дошли до Трагуарского креста. Признаться, и мне тоже, ответил Канас, но всё-таки я очень доволен тем, что познакомился с мэтрам Кабошем. Полезно везде иметь друзей, в том числе и под вывеской Путеводная звезда, сказала Моль. Ах, бедняга мэтр Лаюрьер, ответил Канас. Вот кто погиб, таков уж погиб. Я сам видел огонь из аркебузы. «Слышал, как звякнула пуля, точно околокол собора Богоматери, и когда я уходил, он лежал в крови, которая шла у него из носа и изо рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете». Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арбор-Сек и направились к вывеске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, всё также манивший путешественника чрева угодным очагом и возбуждающий аппетит надпись её как анас и ламоль рассчитывали застать всех домочадцев в горе, вдову в трауре, а служащих с чёрной повязкой на рукаве, но к великому их удивлению, они застали в доме кипучую деятельность, вдову с сияющим лицом, а всех прислужников весёлыми, как никогда. Ой, изменится, воскликнула Ламоль. Успела выйти замуж за другого. Я обращаясь к ней самой, сказал: "Мадам, мы два дворянина, знакомые бедняги Лаюрьера. Мы здесь оставили двух лошадей, два чемодана и теперь пришли за ними". "Господа", отвечала хозяйка дома, напрягая свою память. Я лично не имею чести знать вас. Поэтому, если вы разрешите, Я позову мужа. Грэгуар, сходите за хозяином. Грэгуар прошел через правую кухню общего назначения во вторую, представлявшую собой лабораторию, где готовились те кушанья, которые мэтр Ла-Юрьер при своей жизни считал достойными, чтобы готовить их собственноручно. «Черт меня побери», — тихо сказал Коконас, «если мне не грустно видеть такое веселье в этом доме вместо горя. Бедный Лоерьер. Эх. Он собирался убить меня, сказал Ламоль, но я ему прощаю от всей души. Едва Ламоль успел произнести эти слова, как появился человек, держа в руках кастрюльку, где он тушил чеснок, а сейчас мешал его деревянной ложкой. Как он нас и Ламоль вскрикнули от удивления. На их крик человек поднял голову. Вскрикнул совершенно так же и, выронив из рук кастрюльку, застыл на месте с деревянной ложкой в руке. «Во имя отца и сына и святого духа!» бормотал он, помахивая ложкой, как крапилом. «Мэтр Ла-Юрьер!» — воскликнули разом молодые люди. «Месье Коконас и месье Даламоль!» — удивился Ла-Юрьер. «Вы, значит, не убиты?» — спросил Коконас. «Вы, стало быть, живы?» — спросил в свою очередь хозяин. «Я же видел, как вы упали», — сказал пьемонтиц. «Слышал удар пули, которая, не знаю что, но что-то раздробила вам. Я ушел от вас, когда вы лежали в канаве, и у вас шла кровь из носа, из ушей и даже из глаз». «Все это, месье Коконас, так же истинно, как Евангелие». Но только удар пули, который вы слышали, пришёлся в мой шишак, и к счастью, пуля на нём расплющилась. Но удар всё же был здоровым. И вот вам доказательство, добавила Юрьер, снимая колпак и обнажая голову лысую как колено. Вот видите, от этого удара у меня не уцелело на голове ни волоска. Оба молодых человека расхохотались при виде его комичного лица. «А, вы смеетесь», — сказал Ла-Юрьер, немного успокоившись. «Значит, вы пришли не с дурными намерениями? А вы, месье Ла-Юрьер, вылечились от воинственных наклонностей? Ей-богу, да. И я теперь... Что же теперь? Теперь я дал обет не знаться ни с каким огнем, кроме кухонного». Браво! Вот это благоразумно, ответил Канас. А теперь вот что добавил он: у вас в конюшне остались две наши лошади, а в комнатах два наших чемодана. Ах, чёрт, сказал хозяин, почёсывая за ухом. Так как же вы говорите две лошади? Да, у вас в конюшне и два чемодана? Да, в наших комнатах. «Видите ли, в чем дело? Вы ведь думали, что я убит, не так ли?» «Конечно». «Согласитесь, что, коль вы ошиблись, так и я мог ошибиться». «То есть подумать, что и мы убиты?» «Это вы, конечно, могли предполагать». «Ага, вот-вот. А так как вы умирали, не сделав завещание», — продолжал Мэтр Ла-Юрьер, — «что же дальше?» Я подумал, я был неправ, теперь я это вижу. Так что же вы подумали? Я подумал, что могу быть вашим наследником». «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялись молодые люди, глядя на смешное выражение его лица. «Но при всем том я очень доволен, что вижу вас в живых». «Короче говоря, вы продали наших лошадей», — сказал Коканас. «Увы», — ответил Юрьер. «А наши чемоданы?» — спросил Ламоль. «О, чемоданы нет!» — воскликнул Лайюрьер. «Только то, что было в них». «Скажи, Ламоль!» — спросил Коконас. «Но «Ну, не наглый ли про хвост? Не выпотрошит ли нам его?» Угроза, видимо, сильно подействовала на мэтра Лайюрьер, если он решился сказать. «А мне, думается, это можно уладить». «Слушай», — сказал Ламоль. Ни у кого нет с тобой таких счётов, как у меня, разумеется, граф. Я помню, что в умопомрачении я имел дерзость пригрозить вам. Да, пули, пролетевшей только на два пальца выше моей головы. Вы так думаете? Уверен. Раз вы уверены, месье Даламоль, сказал Лаюрьер с невинным видом, поднимая кастрюльку. Я ваш покорный слуга. и не стану вам возражать я со своей стороны не требую от тебя ничего сказал ламоль неужели граф кроме одного ай ай ай произнёс лоюрьер кроме обеда для меня и моих друзей когда я буду бывать в твоём квартале ну конечно радостно воскликнул лоюрьер всегда к вашим услугам граф всегда к услугам «Значит, договорились?» «От всей души». «А вы, месье, как о нас», — продолжал хозяин, — «подписываетесь под договором?» «Да, но так же, как мой друг, с маленьким условием». «С каким?» «С тем, что вы передадите месье Деламолю пятьдесят икю, который я ему должен и отдал вам на сохранение». «Мне, месье, когда же это?» За четверть часа до того, как вы продали мою лошадь и мой чемодан, Лаюрьер подмигнул ему и сказал: "А, понимаю". После чего он подошёл к шкафу, вынул оттуда 50-й кю монету за монетой и вручил их Ламолю. "Отлично", сказал Ламол. "Отлично. Подайте нам яичницу, а 50-й кю пойдут к Григоару". "Ого", воскликнул Лаюрьер. Ей богу, господа дворяне, у вас широкая душа, и я ваш на жизнь и на смерть. В таком случае, сказал Каканас, сделайте сами нам яишницу, не жалея ни сала, ни масла. Затем, посмотрев на настенные часы, добавил: "Ты прав, Ламоль, нам ещё ждать 3 часа, так лучше их провести здесь, чем неизвестно где". тем более, что отсюда, если не ошибаюсь, рукой подать до моста Святого Михаила, и молодые люди пошли к столу в ту самую дальнюю комнату, где они сидели в знаменитый вечер 24 августа 1572 года, и где как Анас предложил Ламолю играть в карты на любовницу, которая выпадет на долю первому из них. Надо сказать, к чести обоих молодых людей, что в этот вечер ни тому, ни другому не приходило в голову сделать такого рода предложение.